Глава четвертая. Баракуда. От лейтенант объяснил мне примерные направления на порт, куда точно идти было непонятно. К тому же мы не в поле, чтобы взять Азимут на ориентир и хреначить к нему напрямую. В городе такое не катит. Поэтому первой задачей было опять выйти на открытое место и сориентироваться по миноретам. Часа через полтора блужданий в стиле бриллиантовой руки, Я, наконец, вышел к северной конечности бухты Золотой Рог. Выйдя на открытое пространство и, покрутив головой, я увидел вдали на западе столб дыма, поднимающийся в воздух. Фейерверк в школе удался. На противоположном берегу бухты виднелся чистокол корабельных матч. Туда-то нам и надо. Шел я неспешно и к порту подошел уже при свете солнца. Улица, по которой я шел вдоль берега, выходила на просторную припортовую площадь, представляющую собой просто какофонию строений. Верфи, склады, лавки и таверны. В отличие от еще спящего города, здесь жизнь ночью не останавливалась, а рынок уже шумел многоголосьем. То, что доктор прописал. Найти здесь человека – дело совершенно безнадежное. Изначально я рассчитывал на корабли гануэстцев или венецианцев, как базирующиеся здесь в древних времен, И единственные, которые свободно чувствовали себя в Османских водах. Лейтенант подтвердил мои предположения. Для доставки сюда французов использовались генуэзские корабли, но вот то, что я узнал про флаг генуэсцев, поставило меня в тупик. По словам француза, флаг генуэзцев представлял собой белое полотнище с красным крестом, в точности как флаг англичан из того мира. Интересно и за Гогулина. Надо будет разобраться потом с этим вопросом. Пройдя метров 200 вглубь площади, я почуял запах свежеприготовленной выпечки и меня практически парализовало. Занятый разными не очень приятными делами, я совсем забыл, что у меня маковой росинки во рту не было уже больше суток. Повернувшись в нужном направлении, шагов через 30 я увидел таверну, из которой и доносился этот божественный запах. Заказав что-то похожее на большой чебурек, С разными наполнительными и чайник чая я, как голодный тигр, набросился на еду. Минут через тридцать, ушатав четыре тридцати сантиметрового чебурека и несколько стаканов чая, я в блаженном состоянии шел вдоль берега. Пройдя еще метров триста, я увидел то, что мне нужно – генуэзский флаг. Самым тонким местом в моей легенде о возвращении домой французского офицера было полное незнание французского языка что, согласитесь, выглядит немного странно, если не сказать похлеще. И у меня была мысль переодеться на подходе к порту, взяв кого-нибудь на гоп-стоп. Но потом я эту мысль забраковал. Форма французского офицера — это же пропуск и документы. А приду я в гражданке, кто меня на корабль пустит. Поэтому я решил сработать под поляка. Они сейчас вроде с французами корешатся, который здесь поступил на службу во французскую армию, И теперь в первый раз собрался на новую родину. Вроде должно прокатить. Других вариантов все равно не предвидится. Прокручивая в голове интонации, с которыми говорили польские актеры, в единственном просмотре мною польском фильме я пошел на приступ корабля. «Эй, матрос, где капитан?» — спросил я у в матроса, стоящего около трапа. Не успел матрос ответить, а может и не знал английского, как с кормовой надстройки, на которой находился штурвал, послышался голос. «Что угодно господину лейтенанту!» прозвучал вопрос на английском. Повернувшись в ту сторону, я увидел достаточно богато одетого человека с аккуратной черной бородкой на испанский манер. «Господину лейтенанту угодно попасть на корабль во Францию?» с гонором ответил я. Задумавшись на несколько секунд, Дон Кихот, как я про себя прозвал капитана, Спросил то, о чем я ранее думал. Почему лейтенант французской армии, придя на гануэзский корабль, разговаривает по-английски? Я польский вояк. Бился с московитами. Ответил я, как мне хотелось думать по-польски, и продолжил по-английски. Я польский офицер, во французской армии поступил здесь, в Турции, а во Франции еду в свой будущий полк, где и выучу французский. Ответил я громко и, входя в роль, добавил одними губами. Курва. Видимо, мой перформанс убедил Дон Кихота, оказавшегося владельцем и по совместительству капитаном корабля, и я ступил на борт небольшого двухпалубного трехмачтового корабля с косыми парусами и двенадцатью пушками под названием «Барракуда». Отплытие было запланировано на полдень, и оставшееся время я просидел в уголке на палубе, стараясь не отсвечивать. Матросы в это время завершали загрузку корабля грузом, и скоро на палубе, заставленной бочками и ящиками, осталось очень мало свободного места. Перед отплытием на корабль заявился турецкий таможенник и внимательшим образом пересчитал и проверил весь груз, при этом не обратив на меня никакого внимания. Видимо, за меня стрясти мзду с капитана вариантов не было. Так неспешно прошло время до полудня, и я отправился в свое первое в жизни морское путешествие. Да не просто путешествие, а путешествие по Средиземному морю, на деревянной лодке, на которой, будь у меня выбор, я рискнул бы только по Волге прокатиться. Когда баракуда вышла из бухты в пролив Босфор, у меня появилась возможность оценить вид Стамбула со стороны моря. Этот вид куда более впечатлял по сравнению с тем, что я видел позавчера. Находясь у входа в Золотой Рог, Корабль будто стоит на огромном водном перекрестке, состоящем из, собственно, бухты пролива Босфор, уходящего на северо-восток и выхода в мраморное море, ведущего корабль на юго-запад. Из этого перекрестка открывается красивейший вид на холмы, застроенные красивыми домами и покрытые садами, которые даже в декабре, с учетом множества вечно деревьев, не сильно потеряли в красоте а величие дворцов и минаретов, находящихся на вершинах этих холмов, просто завораживало. Но, как и всегда, для любой бочки меда найдется своя, да и не одна ложка дегтя. Пройдя пешком практически через весь город, я мог с уверенностью утверждать, что его величественному лицу соответствует такая же величественная жопа в виде узких, кривых, неухоженных, а местами просто загаженных улиц, обшарпанных домов, и в основном немощенных мостовых. А в это время столб дыма в центральной части города разросся уже до неимоверных масштабов.